Глава тринадцатая. Ночная битва. Ксения, девушка в синей пижаме, подошла ближе и с улыбкой взглянула на Никиту. У парня сердце замерло в груди. Неужели она его узнала? Девушка взяла букет со скамейки и сложила цветы вместе. Получилась красивая композиция. «Это кто такие?» — спросила Ксения у отца. Никите сразу полегчало. Похоже, она не узнала в нем того зверя, что встретился ей в лесу. «Соседа нашего ищут», — ответил ей отец. «А вы, ребята, местные?» «Нет, мы из города приехали», — сказал Артем. Он вытащил из кармана джинсов бабушкины очки, водрузил их на нос и, прищурившись, уставился на Ксению. «Недавно совсем». «Как и мы», — улыбнулась ему Ксения. «Может, зайдете в гости?» «Ой, нет!» — замахал руками Никита. «Нас, наверное, бабушка уже заждалась». «Жаль. Но все равно заходите как-нибудь, будем рады вас видеть». Ксения исчезла в доме. Парни наскоро попрощались с ее отцом и спустились с террасы. «Ты что на нее так уставился?» — спросил Артем. «Еще бы немного и дыру в ней прожег». «Это она», — сказал Никита. «Кто?» «Та, кого я встретил ночью в лесу». «Правда?» — изумленно воскликнул Артем. «Не слишком-то она похожа на привидение. Или зомби, кого они там ловят. Вот и я о том же. Сейчас, правда, она вся такая милая и приветливая, а ночью была готова меня убить». «Это она папашу своего постеснялась», — хмыкнул Артем, убирая очки обратно в карман. «Если бы не он, нам бы обоим не поздоровилось». «Думаешь...» — Конечно, нет. Ты, должно быть, напугал ее до чертиков там, в лесу. — Вспомни, когда я впервые тебя увидел в твоем новом облике, я вообще в обморок упал. — Верно, — заулыбался Никита. — Это я хорошо помню. Дома на столе их уже ждала жареная рыба. Никита накинулся на еду, как дикий зверь. Артем интеллигентно ковырял вилкой в тарелке, изредка поглядывая на друга. Зинаида Александровна поставила на стол кувшин с молоком. «Ну как отдыхается-то, старебе? спросила она. «Замечательно», — сказал Артем. «И чего мы раньше к вам не ездили?» «И впрямь. Почему? Приезжали бы почаще. Я гостям всегда рада. Следующие каникулы милости просим». Бабушка потрепала Артема по щеке. «Вон как поправился на натуральных продуктах». «Что?» — испугался Артем. «Я растолстел?» «Да меня же Клепцова засмеет!» Никита расхохотался. «Ты и впрямь малость округлился, но до Клепцовой тебе еще далеко». «Черт, надо поменьше налегать на пирожки», — буркнул Артем. «Я, Никитка, родителям твоим звонила, Давича, сказала Зинаида Александровна. «Привет тебе шлют». «Как у них дела?» «Ремонт уже почти закончили, говорят, приедешь, комнату свою не узнаешь». Никита слегка побледнел. «Плохие у меня предчувствия», — сказал он. «Да, Ирина мне во всех подробностях описала эту красоту. Потолок теперь у тебя желтый, в красных розочках, стены зеленые, все в голубых цветах, старую мебель всю выбросили, а дверь поставили прозрачную, чтоб светлее было». Никита поперхнулся куском рыбы и закашлялся, выпучив глаза. «Что?» — крикнул он. Бабушка вдруг расхохоталась. шлепнув ладонью по столу. «Шутка!» — воскликнула она. «Видел бы ты свое лицо!» Никита тяжело вздохнул. «Вот ты какой сердечный приступ!» — проговорил он, переводя дух. «Я ведь и впрямь поверил». Зинаида Александровна, продолжая посмеиваться, ушла в свою комнату. «Веселая у тебя бабушка», — заметил Артем. «Да уж этого у нее не отнимешь». Спросил бы у нее, может, она знает, кто живет по соседству с дедом Семеном. В этой деревне все жители друг с другом знакомы. Эти люди ведь приехали совсем недавно, а Ксению, похоже, никто из взрослых вообще не видел. Она только детвору успела напугать своим видом. Хотел бы я знать, почему она так похожа на ту девчонку и зачем шляется ночью по лесу, что она ищет. «Я думал, мы едем сюда отдыхать», — недовольно сказал Артем. А что в итоге? То же самое, что в городе, только в гораздо больших количествах. Мне кажется, все эти события как-то связаны. Может, это Ксения заодно с Иоландой и состоит в одной банде с клыком, когтем и челюстью. Ты собираешься сегодня ночью в церковь? Конечно. Вот там, возможно, что-то и узнаешь. А сейчас нечего гадать, ты мне аппетит портишь. Артем глотнул молока. Только я тебя прошу, не лезь на рожон. Ты ведь идешь наблюдать и слушать, верно? Не ввязывайся в драку. Может, ты и стал сильным, но ведь их больше. Никита отодвинул пустую тарелку в сторону. Ты обо мне беспокоишься? Улыбаясь, спросил он. Просто предупреждаю. Как это мило. Спасибо, мамочка, я тоже тебя люблю. Артем швырнул в него рыбьей головой. Поздно вечером. Когда солнце опустилось за горизонт и на улице начало темнеть, Никита открыл окно и бесшумно выпрыгнул в сад. «А если они нагрянут только под утро?» — спросил Артем, выглядывая из окна. «Будешь ждать их там всю ночь?» «Наверное», — пожал плечами Никита. «А что прикажешь делать?» Артем промолчал. Он тихонько, чтобы не разбудить бабушку, прикрыл оконные створки... и выключил в комнате свет. Тьма быстро сгущалась над деревней. Никита перемахнул через ограду и, припав к земле, чтобы никто не заметил, побежал к церкви. Добравшись до храма, он затаился в кустах, растущих неподалеку от главного входа, и стал ждать. На площади перед церковью горело несколько старинных уличных фонарей. В их тусклом желтом свете храм выглядел Величественно и немного зловеще. Двери были заперты, на петлях висел большой амбарный замок. У самого входа было темно, но с другой стороны здания горел свет. Там располагалась коморка сторожа. Наверное, дед Семен дежурил. Разросшиеся ветви деревьев отбрасывали на землю причудливые узорчатые тени. Никита просидел в кустах не меньше часа и уже стал слегка замерзать. Мало того, от бездействия начали затекать мышцы. Легостаеву захотелось вылезти из своего укрытия, чтобы немного размяться. Он уже собирался встать, как вдруг не столько услышал, сколько почувствовал чье-то приближение. Две высокие фигуры и одна совсем низенькая. Они шли, крадучись, стараясь не выходить из тени. Никита узнал когтя, клыка и челюсть. Близнецы были в том же прикиде, что и прошлой ночью. Толстяк где-то разжился кожаным пиджаком, трещавшим по швам от каждого движения. Ланды с ними не было. Может, ждала неподалеку. Они подобрались к дверям церкви. Коготь обхватил замок двумя руками, поднатужился... и, к удивлению, Никиты легко сорвал его с дверей, только петли звякнули. Приспешники и Оланды беззвучно вошли в храм. Очень скоро до Никиты донесся громкий треск, словно кто-то выбил деревянную дверь. Не причинили бы они вреда деду Семену. Никите понравился этот старикан. Парень выбрался из кустов На цыпочках вошел в церковь и оказался в большом зале с высоким сводчатым потолком. Все вокруг было залито бледным призрачным светом уличных фонарей, проникающим сквозь витражные окна. На стенах темнели иконы, перед которыми чуть теплились лампады. С потолка на длинной цепи свисала большая кованная люстра. Другой конец цепи был намотан на специальный блок, закрепленный на стене. В дальнем углу зала зиял огромный пролом, из которого лился тусклый желтый свет. Оттуда доносились грохот, треск и громкие ругательства. На полу валялись обломки двери. — Не видно ни черта. Заберем все с собой, а там разберемся, — услышал Никита. Из пролома показались близнецы, несущие в руках толстые старинные книги. Никита тут же нырнул в тень за колонной, и они его не заметили. «О чем мы сразу сюда не пошли?» — сказал Клык. «Что за невероятная глупость вламываться в тот архив?» «Раньше нужно было думать», — ответил Коготь. «Проверь лучше, ничего не забыли». Клык взвесил на руках стопку книг. Есть данные за последние двести лет, и Оланда наверняка отыщет то, что ей нужно. Никита сделал шаг к стене, и вдруг позади него раздался тонкий, вкрадчивый голосок. О, да у нас гости. В тот же момент кто-то с силой толкнул его в спину. Парень не удержался на ногах, вылетел на середину зала и растянулся на полу. Следом за ним из-за колонны вышел довольно улыбающийся челюсть. Клык и коготь осклабились одинаково злобно. Составив стопки церковных книг на оказавшуюся поблизости скамью, оба вальяжные неторопливо двинулись к Никите. Их движения напоминали походку крупных диких кошек. Клык. Коготь и челюсть мгновенно окружили Никиту с трех сторон, после чего начали медленно сужать круг. — Кто это к нам пришел? — вкрадчиво спросил челюсть. — Ненужный свидетель. А не вышибить ли ему мозги, чтобы впредь неповадно было? Никита медленно поднялся с пола, озираясь по сторонам. и угрожающе заворчал. Его пальцы скрючились, выпуская когти. «О — О, — тихо произнес Клык, — не иначе перед нами наследник. «Наследник — Наследник? — удивленно спросил Коготь. — Тот самый. — Наследник, — прошептал Челюсть. — Наконец-то мы видим его вживую, — «Конечно, если это действительно он, а не какой-нибудь там метаморф, подделка Штерна!» Они стали медленно кружить вокруг Никиты, разглядывая его словно редкостную диковинку. «Иоланда еще не убедилась в его чистокровности», — произнес Клык. «Предлагаю прямо сейчас проверить, на что он способен». «Не возражаю», — кивнул коготь. «Но темная госпожа нас за это по не погладит», взволнованно возразил челюсть. «Ее ведь здесь нет», — сказал Клык. Никита понял, что дело дрянь, и начал изменяться. Однако это не произвело никакого впечатления на бандитов. «Нашел чем удивить», — усмехнулся Коготь. И вдруг все трое... стали преображаться на глазах ошеломленного парня. Коготь и Клык сутулились, их плечи стремительно начали раздаваться, мышцы и без того, довольно мощные еще больше, увеличивались в размерах. Под кожей вздулись толстые жилы, раздался громкий хруст костей. Челюсть стал еще жирнее. Его ноги скрючились, он пригнулся к полу и издал нечто среднее между... Ревом и мяуканьем Уши толстяка заострились Глаза сверкнули желтым огнем Зубы и ногти, став клыками и когтями Удлинились раза в три Через несколько секунд Все трое уже мало чем отличались от Никиты Разве что выглядели гораздо косматее Мощнее и страшнее Никита оторопело уставился на монстров Они были такие же, как он. Оборотни. Только теперь до него дошло, почему у них такие странные имена. Скалясь и утробно рыча, клык, коготь и челюсть наступали на Никиту. Парень принял боевую стойку, освоенную еще во время занятий ушу, и приготовился к нападению. Но тут вдруг двери церкви распахнулись. В зал вбежал перепуганный дед Семен, вооруженный большой сучковатой дубиной. «Это кто тут ходит? Кто гремит?» — истерично крикнул он. «Пристрелю всех в Господа Бога!» И замер на месте, пораженный видом четырех оборотней. Челюсти издал громкий рык и бросился на старика, быстро семеня короткими ножками. В то же время Клык и Коготь прыгнули на Никиту. Никита резко пригнулся и отпрянул в сторону. Парочка с грохотом покатилась по дощатому полу. Зал церкви наполнился грозным рычанием и мяуканием. Челюсть несся на сторожа, а дед Семен стоял на месте и бормотал. Свят, свят, свят. Но когда челюсть был уже совсем рядом, старик внезапно вскинул дубинку и врезал тому меж торчащих ушей. Челюсть лишь припал на колени, а дубина... Переломилась надвое. Дед Семен очумело уставился на обломки. Оборотень громко щелкнул челюстями и, прыгнув на старика, повалил того с ног. Никита бросился на помощь сторожу, но тут коготь вцепился ему в левое плечо и резко развернул лицом к себе. Парень едва успел с разворота впечатать кулак в оскаленную морду когтя. Тот отлетел назад. Зато на спину Никите вскочил клык и вонзил когти в его плечи. Никита, взревев от боли, оторвал клыка от себя и резко перебросил через голову. Оборотень вылетел на улицу сквозь витражное окно. С оглушительным звоном... Разлетелось стекло, и вновь на Никиту ринулся коготь. Скрюченные пальцы с острыми когтями тянулись прямо к лицу парня. Легостаев чудом успел схватить монстра за запястье и удержать его когти в нескольких сантиметрах от кончика своего носа. Но коготь продолжал рваться к нему, рыча и клацая зубами. Никита отстранился и резко ударил его ногой в живот. — Коготь отлетел назад, врезался в стену и сполз на пол. Клык уже лез обратно в окно, но Никиту больше беспокоил челюсть. Толстяк сидел верхом на деде Семёне и уже тянулся клыками к его горлу. Никита подскочил к оборотню сзади, сгреб его за загривок и отшвырнул от старика. Челюсть, кувыркаясь и громко вопя, кубарем покатился по полу, сшибая все на своем пути. Лампады, свечи, подсвечники так и полетели в разные стороны. Докатившись до стены, челюсть врезался в блок подъемного механизма люстры и разнес его на шестеренки. И в тот же миг тяжелая люстра ухнула вниз, жутко громыхая, слетевшей с подъемного блока цепью, и с треском обрушилась на клыка, который как раз с торжествующим ревом прыгнул в середину зала. Оборотень, потеряв сознание, затих. В ту же секунду его тело начало принимать обычную человеческую форму. Дед Семён, улучив момент, вскочил на ноги и, охая и прихрамывая, кинулся вон из церкви. Но челюсти и коготь пока не собирались сдаваться. Яростно рыча они снова наступали на Никиту. Легостаев подскочил к упавшей люстре, не сводя глаз с противников, наклонился и оторвал от нее длинный кусок цепи, на конце которой висел тяжелый блокировочный стопор. Держа цепь обеими руками, Никита начал медленно раскручивать болванку в воздухе, постепенно набирая обороты. Кто первый? Спокойно осведомился он. Цепь со свистом рассекала воздух. «Ты не сможешь справиться с обоими», — прорычал коготь. Челюсть, противно хихикая, принялся обходить Никиту с тыла. Коготь двинулся к нему спереди. «А я по очереди», — ответил Легостаев. На улице вдруг с громким треском что-то взорвалось. Противники застыли друг против друга, настороженно прислушиваясь. Звук повторился, и за окном как-то потемнело, а после третьего взрыва просто погрузилось в кромешную тьму. Никита сообразил, что это лопаются лампы уличных фонарей, а затем произошло нечто такое, Отчего все трое испуганно переглянулись. Остатки витражного стекла вылетели из рам и брызгами рассыпались по залу. За окном с оглушительным треском зазмеились ослепительно белые молнии. Запахло грозой. И в разбитое окно скользнуло Гибкая черная фигурка, окутанная с полохами электрических разрядов. Она спрыгнула и беззвучно приземлилась на пол. Молнии продолжали змеиться вокруг нее, словно живые. Искрящиеся щупальца касались перевернутых скамей, упавших со стен лампад и икон. Затем с громким щелчком раскрылось лезвие большого складного ножа. Это была Ксения. Челюсть обернулся на щелчок и зарычал. Девушка даже не дрогнула. Молнии окутывали ее тело искрящейся сетью. У Никиты глаза на лоб полезли. Она метаморф, да еще и со способностями Мебиуса. «Двое на одного?» — осведомилась девушка. «Не очень честно, вы не находите?» Челюсть угрожающе двинулся на нее. «А ну, проваливай отсюда, мутантка!» — рявкнул он. «Или жить надоело! Я тебя в порошок сотру!» «Сильно в этом сомневаюсь», — сказала Ксения. Он резко прыгнул на нее. Девушка бросилась на пол, быстро перекатилась под летящим коротышкой и вскинула руку с ножом вверх. Послышался громкий треск. Челюсть грузно бухнулся на пол, и тут же с него свалились штаны, обнажив кривые волосатые ноги. Толстяк поспешно вскочил, неловко шагнул, но запутался в штанинах и брякнулся, так что вся церковь содрогнулась. Ксения выпрямилась и послала в него тонкую, изящную молнию. Челюсть завизжал, как поросенок, и задергался, хватаясь за дымящийся зад. Никита, не переставая крутить цепь, многозначительно посмотрел на когтя. «Ладно», — процедил тот, — «считай, тебе повезло, но в следующий раз судьба будет к тебе менее благосклонна». Он молниеносным движением метнулся к церковным книгам, сгреб их в охапку и резко выпрыгнул в окно. «Стой!» — крикнул Никита. «Верни книги, гад!» Но того и след простыл. Челюсть выволок из-под люстры бесчувственное тело клыка взвалил его на плечо и, поддерживая другой рукой штаны, ринулся к выходу. Голова клыка болталась из стороны в сторону. «Потише, мамуля!» — едва слышно мямлил клык. «Не дрова везешь!» Тут челюсть случайно ударил подельник лбом о дверной косяк, и клык снова затих. Когда оборотни скрылись из вида, Никита тяжело вздохнул, бросил цепь на пол и взглянул на Ксению. Разряды электричества вокруг нее стали слабее и вскоре исчезли вовсе. Она, не скрывая интереса, смотрела на его когти. «Может, поговорим на чистоту?» — предложил он. «Давай», — согласилась девушка, складывая нож и убирая его в карман.